«Мама, я правда не могу, и мне нечего надеть, я все оставила в Калифорнии». Это было не совсем так. У нее были вечерние платья от Франсуа Абрака, которыми она могла пользоваться. Никто не стал бы возражать. Она знала, что Сабина уже надевала два или три вечерних туалета, отправляясь с Мэллом на приемы. И возражений не было, пока наряды годились для съемок. «Я позабочусь, чтобы тебе что-нибудь прислали от Бендала». «Я не хочу что-нибудь от Бендала!» — процедила Габриэла сквозь стиснутые зубы. «Я не хочу приходить!» «Мы ждем тебя в семь тридцать!» Разговор закончился. Габриэла осталась сидеть, уставившись на телефонную трубку, которую держала в руке. «Проклятие!» — вырвалось у нее. Ее мать не изменилась. Теперь она хотела, чтобы Габи явилась на прием по случаю наступающего Рождества. Она по-прежнему воспринимала дочь как ребенка, которым можно командовать точно так же, как во времена ее учебы в школе Святого Павла и даже в Ельском университете. Родители просто не хотели считаться с тем, что Габриэла стала взрослой. Даже сейчас, когда она жила на Западном побережье и делала там карьеру актрисы, для них это ничего не значило. На следующее утро... Габриэла встала с отвратительным настроением, впрочем, идеально подходящим для сцены, в которой ей предстояло сняться с Биллом. Согласно сценарию, между ними должна была произойти крупная перепалка, и все получилось очень натурально. Габи кричала на Била и даже чем-то в него запустила. Если бы они репетировали неделями, лучшего эффекта не добились бы. Покидая съемочную площадку, оба были довольны, хотя и не поделились этим друг с другом. Габи вернулась в свою гардеробную и неохотно выбрала платье — скромное, вечернее, черного бархата. Расписалась за него, положила в пластиковый чехол. После работы она забрала платье в лимузин, который вез ее и Джейн в гостиницу. — Ты куда-то собираешься? — — ласково спросила Джейн. Она была необыкновенно мила со всеми. Иногда Габи делалась жаль ее. Казалось, что Джейн чувствует себя одиноко, и похоже было, что она увлечена Заком. Она тоже явно нравилась Заку, но во что-то конкретное это не выливалось. «У меня просто встреча с друзьями. Я раньше здесь жила». Почти извиняясь, сказала Габи, и Джейн за нее порадовалась. «Мои дочери завтра прилетают из Лос-Анджелеса. Я думаю, что возьму их с собой на съемки. Пусть посмотрят, пока у нас не начался рождественский перерыв». «Для них это будет интересно», — произнесла Габриэла без энтузиазма. Машина ехала по Мэдисон-авеню, Мимо нарядных витрин лучших магазинов, но настроение у Габи было далеко не праздничным. Она знала, что квартира ее родителей будет оформлена с излишней роскошью. Еще в пору ее детства там все было крайне искусственным и слишком идеальным, показным. Не хватало теплоты и уюта, которых так хочется на Рождество. В гостинице, попрощавшись с Джейн, Габриэла пошла переодеться, задавая себе вопрос, почему она все-таки поддалась на уговоры пойти к родителям. В семь пятнадцать она вызвала лимузин. Когда Габи с высокой прической в красивом платье спускалась вниз, то была похожа на маленькую принцессу. В вестибюле она столкнулась с Биллом, который шел с охапкой газет и журналов. В его взгляде мелькнуло любопытство. Габи улыбнулась и завела разговор о сыгранной с ним в этот день сцене. «По-моему, было классно». «Все тоже так считают», — ответил Билл равнодушно. «А ты?» «Всегда можно сыграть лучше». Он постоянно критиковал всех и все. Джейн пыталась оправдать его, считая, что он несчастен, но Габи такое объяснение не устраивало.